Глава 7. Они ехали медленно, останавливаясь в подходящих местах, чтобы расспросить о беглеце. Увы, тщетно. Однако в конечном итоге отряд Освела прибыл в деревню, из которой шла дорога в долину Чилбек. И на местном постоялом дворе Освил наконец услышал про молчаливого темноволосого спутника, который провел здесь ночь и отправился в холмы всего четыре дня назад. а также услышал про несколько отрядов, которые решили попытать счастье с главной дорогой на север, и одном отряде, который направлялся в последний приграничный город. После короткого спора с сержантом и чародеем, Освилл принял решение завтра отправить двух человек по главной дороге со строгим наказом, если встретят беглеца не приближаться к опасному преступнику, но разделиться и одному последовать за шаманом, а другому вернуться за подмогой. Такой компромисс совсем не радовал Освилла, но никто в здравом уме не поехал бы дальше этим вечером, в сгущавшихся сумерках и на требовавших отдыха лошадях. Освилл стиснул зубы и решил потратить время на расспросы всех присутствующих о местных тропах. Чуть позже он нашел чародея в поле, за постоялым двором. Тому пришла в голову странная идея использовать тускнеющий свет дня, чтобы попрактиковаться в стрельбе из лука. Выросший в городе Освилл был плохо знаком с этим занятием, и потому с невольным уважением наблюдал, как Пенрик всадил дюжину стрел в далёкий сноп соломы, а потом отправил за ними местного мальчика на побегушках. Растерял навык. Пенрик хмуро изучил соломенное чучело, с такого расстояния напоминавшее подушечку для булавок, и потряс голыми руками. «Они все попали в цель», — заметил Освилл. Пенрик закатил глаза. «Ну, конечно, попали». «Ведь мишень стоит неподвижно. Если дело дойдёт до охоты в горах, мне нужно стрелять лучше». «Вы много охотились?» «В молодости». Он произнёс это так, словно с тех пор минуло полвека. Слуга вернулся со стрелами, и Пенрик спросил Освела подняв свой лук в осторожном приглашающем жесте. «Вы хорошо стреляете?» «Не настолько, чтобы выставлять себя дураком». «Мне редко доводилось этим заниматься». «Неужели отец никогда не брал вас на охоту?» «Мой отец — эстхоумский законник. Он не выходит за городские ворота, если есть на то возможность». И словно защищаясь, добавил. «Я немного владею коротким мечом». «Ха!» — Пенрик опешил, словно сама мысль об отце, который не носился по лесам, убивая животных, была ему в новинку. «Понимаете, мы охотимся не ради развлечения. Дичь нужна нам для еды». Освил позволил себе немного сарказма. Браконьерствуете? Э, нет, это наши земли. Мой отец был бароном Кинюральд. Теперь этот титул принадлежит моему старшему брату. О, это была неожиданность. Разумеется, не следовало полагать, что каждый член ордена бастарда был бастардом или сиротой или еще кем-то в этом роде, но часто так и случалось. Хотя этот Пенрик вполне мог быть одним из признанных незаконно отпрысков, которыми лорды засоряли мир. Не желая идти на поводу у столь грубого любопытства, Освилл вместо этого спросил, «Каким образом почётный титул «Кин» оказался рядом с дартакийским именем?» Судя по светлой коже и волосам, чародей был урождённым горцем. Пенрик пожал плечами. Несколько поколений назад какая-то наследница земли встретила чьего-то младшего сына, у которого было мало шансов в Саоне. Его деньги кончились быстро, но имя и земля остались. Он прервался, чтобы вновь отправить дюжину стрел в далёкую мишень. Освил задумался, помогало ли это родство с мелким дворянством чародею лучше понимать беглеца. Чем глубже они забирались в сельскую глушь, тем меньше в нём оставалось дворцового клерка, на смену которому приходил... Кто? Считал ли Пенрик себя прирождённым воином? Хотя бы наполовину. «Должно быть, чародей» размышлял о том же самом, поскольку когда слуга вновь убежал за стрелами, он спросил, «Вам известно, сколько в нашем убийце от сельского жителя? Или он тоже был из числа тех, что не выходят за городские ворота?» Прищурившись, Пенрик посмотрел на отражавшие последние лучи солнца горные вершины, казавшиеся намного крупнее и ближе, чем в Мартинсбридже. Разумный вопрос. Великие лорды владели городскими особняками, а также удаленными земельными наделами, напоминавшими маленькие королевства. И все чаще они содержали более удобные поместья недалеко от столицы, как, например, поместье Кинборфорд, где начался весь этот кошмар. Я думаю, он вырос где-то на южных склонах Вороньего кряжа, хотя в последние годы жил у родственников в Эстхоуме. Хм, я надеялся, он окажется городской мышкой, заблудившейся в горах. Ну вы, городской волк, звучит немного противоречиво. Он покосился на Освела. А может и нет? Освел понятия не имел, как на это реагировать. Вы когда-нибудь охотились на волков? — Несколько раз, когда они спускались с гор в голодное время. — Зимой вроде этой? — Как ни странно, нет. Зима — трудное время для животных, которые едят траву и листья. Они в это время слабеют, но по этой же причине хищникам легче их достать. — Вы их добыли? Ваших волков? — О да, мы пустили их шкуры на коврике. Пенрик переменил позу, опустился на колено, и в повороте отправил следующую стаю стрел к цели. Одна прошла мимо, и он выругался. «За это я бы получил оплеуху». «Ваш отец любил так делать?» — сухо спросил Освил. «Ага, он и старый фен, его охотник, который учил отца. Они с радостью по очереди мутузили мои уши. Оба настаивали на том, что жертву нужно при возможности убивать первым выстрелом». Сперва я считал, что это набожное милосердие по отношению к тварям сына осени, но в конце концов понял, что никому не хочется гоняться за раненым животным. Даже мне, после того, как я несколько раз попробовал. Утомлённый слуга приплёлся назад и вручил Пенрику стрелы с плохо скрытым вздохом. Пенрик принял позу и вновь поднял лук. Соломенная мишень вспыхнула. Слуга испуганно взвизгнул, освел, отпрянул. Пенрик явно оскорбился. «О, ради...» Дес, мы не поджигаем добычу!» Он опустил лук и хмуро уставился на оранжевое пламя, весело мерцавшее в сумерках. «Что это было?» — спросил Освилл спокойным голосом, не давая себе сорваться на крик. «Почти. Дездемона считает мои охотничьи навыки неэффективными, а кроме того ей скучно, и она хочет уйти в дом». он со вздохом убрал невыпущенную стрелу в колчан. Его рот раскрылся, испустив безмолвный смешок, и брюзгливо добавил. «Не знаю, как ручей тебя терпит. Мне это недоступно». Пынрик снял с пояса кошелёк, порылся в нём и вручил монету слуге, который дрожал, как осиновый лист. «Практика окончена. Можешь идти». Как только его пальцы сомкнулись на монете, мальчишка тут же умчался, встревожно оглядываясь через плечо по пути к постоялому двору. Освил подумал: какому богу ему нужно молиться об удаче в его преследовании? Ни один бог никогда не отвечал на его мольбы. Стоял ли он на коленях возле своей постели в детстве или лежал ничком на полу храма во взрослом возрасте? Он мрачно смотрел на светлую косу чародея. бледную в сгущающихся сумерках, пока тот снимал тетиву с лука и приводил в порядок свои принадлежности, а затем последовал за ним на постоялый двор. Деревня Лингбек располагалась высоко в долине, за тем, что на вельтский взгляд Освела выглядела нищими фермами, обитатели которых возделывали наклонные каменистые пастбища, а не зерновые поля. Однако коровы здесь были весьма упитанными, амбары из плетника и тёмного дерева большими и прочными. В том же стиле были построены крытые кровельной дранкой дома, на крышах которых были разбросаны светлые камни. Над всем этим темнели невероятно высокие горы, чьи вершины венчала зимняя белизна, хотя дорога в долине по-прежнему представляла собой осеннюю слякоть под хрустящей ледяной коркой. Стремительная река пенила зеленые воды под деревянным мостом, который дал деревне имя. Когда они подъехали к окраине деревни, если так можно было назвать полдюжины домов на этом берегу реки, чародей поравнялся с Освиллом. «Каков ваш план?» — спросил Пенрик весьма дипломатично, поскольку приехать сюда было целиком и полностью его планом. Освил пожал плечами. «Начнём со святого местного храма». Эти пастыри обычно знают про местных жителей больше всех, и им известны все новости. Вряд ли в такой глуши будет много новостей, полагал Освилл. Однако Пенрик был прав, что чужаки выделяются. Несколько жителей прервали свои дела, чтобы проводить взглядом их отряд. Сержант вежливо и дружелюбно отдал им честь. Пенрик откашлялся. Возможно, не стоит упоминать мою профессию. Поначалу. И мой ранг. В таких местах первое обычно превращает меня в диковинку вроде танцующего медведя, а второе либо перепугает местных храмовников, либо заставит излить мне все накопившиеся жалобы на свое начальство, словно я смогу выступить их посредником. И ничто из этого не ускорит расспросы Уосвела. Тогда как мне вас называть? Пенрик склонил голову. Быть может, своим помощником, местным проводником. Это близко к истине. Это была любопытная сдержанность для молодого человека, который во дворце архисвятой принцессы, казалось, весьма гордился своим рангом. Освил полагал, что это лучше, чем необузданная хвастливость, которой иногда грешили те, кого недавно возвысили не по заслугам. Отряд проехал по мосту и свернул на главную улицу, где скоро отыскал местный храм. Он был построен в стиле, напоминавшем амбары и дома из плетника и тёмного дерева, только выше и шестиугольный. Под широким портиком, проходившим вдоль всего фасада, собралась небольшая толпа, и Освилл остановил лошадь взмахом руки, велев своим спутникам тоже остановиться. Мгновение спустя он спешился, чтобы проявить уважение. Пенрик последовал его примеру и встал рядом, чтобы посмотреть. Шли похороны, и они достигли самого деликатного момента. Знамение богов или бога. На украшенных хвойными ветками носилках лежала закутанная в саван фигура. У изголовья стоял человек средних лет в пятицветном одеянии святого. Нет, прислужника, если судить по единственной косе на его левом плече. По его знаку люди, очевидно семья покойного, отошли назад к стене, чтобы внимательно наблюдать. А вперед вышли ждавшие в стороне священные животные и их прислужники. На плече молодого человека сидел ручной ворон, очевидно, представитель отца. Другой юноша, явно родственник первого, держал на поводке медно-золотистого пса, длинная шерсть которого была вычесана до шелковистого сияния в честь сына. Голенастая девчонка вцепилась в повод толстого белого пони, косматая шерсть которого была приглажена, насколько это возможно, в такое время года. Он казался вполне уместным животным для бастарда. Женщина средних лет держала на руках спокойную кошку, единственным символом матери, на которой была зелёная ленточка вокруг шеи, а маленькая девочка стискивала извивающегося котёнка, которому не нравилась такая же голубая ленточка в честь дочери. Служитель по одному подзывал людей с животными к носилкам. Ворон, которого молодой человек с надеждой пересадил на вытянутую руку, не проявил интереса к происходящему и перепрыгнул обратно на плечо. Котёнок продолжил битву с ленточкой. Пони было принюхался, заставив людей у стены застыть от ужаса. Но потом отошёл, дёргая за повод, чтобы опустить голову и сорвать растущие в углу портика сорняки. Рыжая собака тоже принюхалась, миролюбиво махая хвостом, но без особого возбуждения. Кошка спрыгнула с рук женщины, свернулась клубком на груди покойного, очевидно это была престарелая бабушка, и моргнула безмятежными золотыми глазами. Волна облегчения пробежала по скорбящим на мгновение замершим, когда собака дёрнулась обратно. Но, очевидно, её привлекла кошка, а не усопшая женщина, и проблема быстро решилась при помощи ревнивого шипения и взмаха когтями. В храмах больших городов вроде Истхоума знамение того, какой именно Бог принял душу усопшего, имело не только теологическое, но и экономическое значение. Ордены соответствующих богов забирали себе денежные пожертвования семьи за молитвы о покойном. Здесь же, скорее всего, имелся всего один алтарь, и цвет его покровов менялся по мере смены времен года. Вероятно, служитель проявил талант организатора, пригласив животное матери последним, вместо того, чтобы начать с очевидного. Эти люди могли быть бедными, но не мелочными. «Это рыжая собака». шепнул Пенрик Освиллу уголком рта. «Что с ней?» «Думаю, мы приехали в нужное место». «Почему?» Но чародей лишь самым досадным образом жестом велел Освилу подождать, хотя сам продолжил оглядываться с неподдельным интересом. Служитель произнес короткую молитву и сделал знамение богов. Полдюжины самых крепких мужчин из семьи усопшей подняли носилки и понесли по улице. а прислужники забрали своих животных и направились в противоположном направлении, быстро утратив формальную чинность. Служитель, собравшийся было последовать за носилками, неуверенно покосился на отряд Освела и задержался. К нему присоединилась женщина, вновь взявшая кошку на руки. «Чем я могу вам помочь, господа?» — спросил служитель. «Я ловец Освил, и я преследую беглеца из Эстхоума», — начал Освилл. Голова служителя встревоженно дёрнулась, и ловец быстро добавил. «Я хочу расспросить вас о чужаках, которые могли недавно забредать в ваши края. Но мы можем подождать, пока вы исполните свой долг». «Служитель...» Галин ответил служитель с видом менее встревоженным, но более любопытным. «Э -э «Может быть, моя супруга, Госса, позаботится о вас до моего возвращения?» Было не совсем ясно, к кому он обращается. Но женщина, вид у которой был столь же любопытный, сняла с кошки ленточку, опустила животное на землю и легонько оттолкнула ногой. Затем сделала реверанс нежданным гостям. «Разумеется, господа, следуйте за мной». Дети с животными тоже остановились, чтобы посмотреть. Пенрик одарил особой улыбкой девочку с белым пони, коснувшись большим пальцем губ в благословении белого бога, чем явно удивил её. Очевидно, это были отпрыски Госсы, поскольку она отправила их в разные стороны. Девочке с котёнком было велено перестать играть и бежать вперёд ставить чайник. Стражников с лошадьми отправили за девочкой с пони. Освил отошёл в сторону, чтобы велеть им, когда они устроят животных в конюшне за храмом, разойтись по деревне и поспрашивать местных, как они делали по пути сюда. После чего поспешил вслед за молчаливым чародеем и женой служителя. Супруги служителей храма зачастую так служили богам, как и их спутники, пусть и опосредованно. Эта женщина должна знать местные новости не хуже Галлина. Дом служителя располагался рядом с храмом и мало отличался от других домов на деревенской улице, разве что выходившие на нее окна были застеклены, а они затянуты пергаментом. Внутри царил веселый хаос, говоривший скорее о детях, чем о деньгах. Кухня находилась сзади, а в передней части дома было устроено что-то вроде кабинета, где служитель без сомнения занимался духовным наставничеством. Туда и проводили гостей. Поэтому Освиллу пришлось подождать с расспросами, пока его потенциальный источник информации вернётся из своего домашнего царства. Маленькая девочка подошла к улыбающемуся Пенрику, чтобы показать своего котёнка, которого Чародей надлежащим образом посадил себе на колени, выразив своё восхищение. От прикосновения его длинных пальцев котёнок заурчал, как вращающаяся шестерёнка. Очевидно, только Освилл заметил слабый дождь из мёртвых блох, посыпавшихся с животного, когда-того вернули хозяйки. Ловец также попробовал улыбнуться, но очевидно ему не хватало очарования светловолосого чародея. Котёнка ему не вручили. Хозяйка Госсов в сопровождении оставившей питомца дочери ворвалась в кабинет, чтобы предложить гостям Эль чай и хлеб с маслом. Прежде чем приступить к трапезе, Пенрик вежливо сделал знамение богов, благословляя пищу, чем заслужил улыбку госсы. Однако надежды Освила на информацию быстро растаяли. В ответ на его уже ставшие привычными вопросы она лишь сокрушенно качала головой. «Нет, в последнюю неделю в долине не появлялись чужаки. Да, и в последний месяц, если на то пошло». Освилл бросил на Пенрика укоризненный взгляд. Пенрик невозмутимо спросил Госсу. «Рыжая собака вашего сына. Откуда она у него?» «А, красивый пёс, верно?» «Но это печальная история. Старик, вырастивший пса, погиб от оползня меньше двух месяцев назад. Некоторых его собак пришлось оттаскивать от того места, много дней спустя. Так они по нему тосковали. Его нельзя было откопать, чтобы похоронить. и потому мой муж провёл ритуалы прямо там, но она помедлила, а потом в комнату вошёл Галлин. Он стряхнул с себя пятицветное одеяние, которое вблизи выглядело весьма поношенным, повесил его на колышек и сел, с усталой благодарностью взяв горячий чай. «Эти господа спрашивают, появлялись ли в нашей долине чужаки», сообщила ему жена. «Но я ни о ком не слышала. А ты?» Глава служителя качнулась в знакомом досадном жесте. Сюда вообще мало кто заходит. Мы обычно отвозим товары на рынок в Уи-Порвиль. Несколько человек оттуда поднимаются сюда летом, чтобы продать животных или шкуры, или сыр, но мы их знаем. Я как раз говорила им про старого Скуоллу», — вставила жена. Выпрямившись, Галина отставил кружку и жадно спросил: Неужели кто-то, наконец, получил мои письма? Или прочёл их? Я дважды писал начальству в Уйппурвиле, но так и не получил ответа. И писал святым в соседние долины. Один сказал, что ничем не сможет помочь, а другой помог ещё меньше. Галин поморщился. Мои молитвы тоже остались без ответа. «Помочь в чём?» — спросил Освилл. «В моей проблеме с призраком». «Просто ответил Галлин». Освилл отпрянул, Пенрик выпрямился. «Проблеме с призраком?» переспросил он. Освиллу тоже было любопытно, но этот вопрос вряд ли имел какое-либо отношение к затянувшейся погоне. Теперь он надеялся только избавиться от местного гостеприимства и к ночи вернуться на главную дорогу. Однако служитель Галлин вцепился в открывшуюся перед ним возможность как пловец в веревку. «Тот несчастный старик». Понимаете, сначала я сомневался, даже несмотря на то, как вели себя его псы. Не все, только двое любимчиков. Эрроу, добрый здоровяк, и Блад. Судя по всему, после оползня Эрроу прибежал на ближайшую ферму и лаял, пока его не прогнали камнями. Блад стоял на страже, думаю, можно так сказать, рядом с оползнем, лаял и выл. Потом большой пёс прибежал в город, нашёл меня искулил и приставал ко мне, и никак не унимался. Поскольку он редко покидал Скуоллу, и без седанийских мудрецов было ясно, что случилось несчастье. Я оседлал лошадь и поехал за ним сначала по дороге, затем по охотничьей тропе, а затем... Большой оползень. Повалил много деревьев. Тем утром я слышал эхо ударов в долине, но тревоги не последовало, и я забыл о нем. Я быстро нашел то, что осталось от ученика сколлы и одну из его собак. У нее был сломан позвоночник. И, увы, тут ничего нельзя было поделать. Ближе к вечеру отряд мужчин из деревни так и не смог отыскать Сколу, хотя мы обнаружили еще одну собаку и похоронили обеих как подобает, не сняв с них шкуры. Я настоял на этом из уважения». Он кивнул самому себе. Покинутый храмовыми наставниками в этой далёкой долине, Галлин, похоже, привык сам хвалить или порицать себя. Освилл постарался подавить невольное сочувствие. Протяжно втянув в воздух носом, Пенрик спросил. «Как давно вы знали, что старый Скуолла был диким шаманом?» Освил, пытавшийся вмешаться в беседу, чтобы выразить уместные соболезнования и поскорее уйти, подавился словами и закашлялся. Что? Галина дарил молодого человека более внимательным взглядом. Я больше двадцати лет служу в этой долине. Я быстро обнаружил, что он собой представляет, но не настолько быстро, чтобы не успеть познакомиться с его родичами и знакомыми и понять, что от него нет вреда. Мой первый долг «Перед душой, а не перед законом. И мой долг — учиться, а не только учить. Иначе зачем боги отправили нас в этот мир?» Верно, Пенрик сделал знамение богов. В исполнении полноправного храмового святого, пусть даже оставившего свои косы в седельной сумке, оно показалось Освиллу чем-то большим, нежели простая любезность. Приободренный такой реакцией Галлин продолжил. За эти годы моё доверие оправдалось пятикратно. Сколла был набожным человеком, более набожным, чем многие, и вместе со своими собаками помогал всем, кому выпала нужда, кто заблудился или пострадал от наводнения, пожара или голода, а также в не столь серьёзных заботах. Со временем я начал считать его своей доброй левой рукой, «Здесь, в долине, без которой правая рука справляется намного хуже». Согласно кивавшая, Госса вставила. «Вот почему у нас возникли сомнения насчёт его похорон». Она махнула супругу, чтобы тот продолжал. Пенрик прищурился. «Ваша супруга сказала, что они состоялись на месте оползни. «Верно. Мы не могли спустить его тело вниз. Поначалу мы думали, что его отыщут собаки». том, что мы найдём его по запаху, но для последнего он оказался слишком глубоко, что до собак они так и не смогли договориться и не могли успокоиться, были крайне встревожены до самого конца. В конечном счёте ни один бог не подал знак, что принимает его душу. По крайней мере, мы такого знака не увидели, хотя проводили ритуал пять раз». До тех пор, пока священные животные не начали царапаться, кусаться и брыкаться, и не сгустилась темнота. «Мог ли он спастись от камнепада?» — спросил Освилл, невольно заинтригованный рассказом. «Сбежать по какой-то причине». Мёртвый спутник наводил подозрительный ум на всякие мысли. Галлин шумно выдохнул. «Я тоже об этом думал. Но собаки опровергают такое предположение». В своих прежних расследованиях Освилл обнаружил множество безмолвных предметов, дававших громкие показания. Надо полагать, теперь к этому списку следовало добавить собак. По крайней мере, начальство не сможет упрекнуть его в том, что он не привёл их к присяге. «Значит, призрак». Госса сотворила ограждающий знак перед грудью и одарила Освилла свирепым взглядом, как делала одна из его тётушек, когда он ошибался в юридической риторике. Покачав головой, Галин продолжил. «По всем признакам Сколла был отлучен, а я не думаю, что это правильно. Я знаю, что он не отказал бы богам. И если сын Осень, кому он молился всю свою жизнь, не счел его достойным, есть еще бастард. Так где же он был? Где были они все?» Вопрос без ответа, с которым Освилл неоднократно сталкивался в своей карьере. Он прикусил губу. «Дело в том», — вставила Госса, — «что все теперь считают место оползня проклятым и боятся к нему подходить». Пенрик несколько раз сплёл и расплёл пальцы, потом, судя по всему, принял некое решение. «Значит, этот дикий шаман, работавший с собаками, умер неочищенным от великого зверя, который давал ему силу, и теперь его душа затерялась между мирами, отлучённая и отвергнутая богами и людьми». «Вы так много об этом знаете, молодой человек?» — изумлённо спросил Галин. «Вообще-то я сам... что-то вроде храмового медиума». Улыбка Пенрика стала немного натянутой. «Увидев рыжего пса, я сразу понял, что в этой истории не обошлось без шамана. Вы знали, что он на полпути к великому зверю?» Галин откашлялся. «Блад — очень умный пёс. Воспитанный». Ладит со всеми деревенскими детьми. Стал священным животным без всяких проблем. Надо думать. Так значит, вы приехали не в ответ на мои письма? Служителю явно не хотелось расставаться с Надеждой. Ни на ваши письма нет. Пенрик оскалил зубы в краткой ироничной гримасе. Столь резкого выражения на его лице Освил ещё не видел. Я думал найти для сколы. «Другого дикого шамана», — признался Галлин, — «где-нибудь в горах, чтобы для него провели последние ритуалы. Судя по всему, мои молитвы ему не помогают». Сколла получил своего великого зверя от прежнего шамана давным-давно, когда был юношей, и провел очищение своего наставника, когда тот умер. Он готовил собственного ученика, но, насколько я знаю, не успел провести обряд обличения». «Нет, я точно знаю, потому что душу Вена забрал на похоронах сын на следующий день после трагедии». Госса кивнула. Чётко и ясно. К большому облегчению его семьи в их скорби. «Я должен объяснить кое-что насчёт беглеца, которого мы преследуем», начал было Освилл, но Пенрик вскинул руку, прерывая его. «Подождите с этим немного, Ловец, если вы не против». Освилл был очень даже против, но Пенрик уже обратился к Галлину. Далеко ли до этого предположительно проклятого оползня? Миль пять по дороге к восточному отрогу, около часа быстрой езды. Прищурившись, Галин пристально посмотрел на Пенрика. «Говорите, вы храмовый медиум. Вы можете чувствовать призраков?» э -э, «С некоторой помощью, да». «А вы можете получить эту помощь? Она уже у меня есть». Галина живился. «Не могли бы вы... Быть может... Может, вы согласитесь поехать со мной к месту оползни и попробовать что-то обнаружить? Это успокоило бы меня». И, подумав, добавил. «Или нет, но... Так я хотя бы буду знать». «Подобная поездка продлится до самой ночи», — прикинул Освилл. «И они застрянут в этой деревне до завтра». «Время!» — прошипел он. Пенрик вскинул глаза и прошептал в ответ. «Можете ехать дальше без меня». «Нет, не могу». «Тогда ничего не поделаешь». Он повернулся к служителю. «Да, я согласен взглянуть, но не могу ничего обещать». От облегчения Галин всплеснул руками. «Мы поедем сразу, как только оседлают лошадей». «Нужно взять с собой рыжего пса», — добавил Пенрик. Галлин замер. «А, ну да». Он поднялся и направился к выходу, задержавшись лишь для того, чтобы на прощание стиснуть руки жены. По крайней мере, хозяйка проводила уходящих гостей одобрительным взглядом.